Потом однажды Лена услышала, как от души хохотали охранники, обсуждая какое-то забавное происшествие. Когда она поинтересовалась, в чём дело, ребята страшно смутились и замолчали. Лена пригрозила выяснить у командира. Тогда охранники раскололись и под большим секретом поведали ей о ночном нападении на магазин. В их устах и папеи выглядела абсолютно комическая, а бандиты форменными виннепухами, неспособными отличить ушира от йока. Лена кормила прожорливую араву яичницей и смеялась вместе со всеми. Но по зрелым размышлениям молодой женщине стало не по себе. А спустя еще время... Антон вернулся из офиса каким-то очень уж не таким. Ничего не случилось, просто устал, успокоил он взволнованную жену. Однако любящую женщину не обманишь. Было ясно, что он получил известие, даже его умудрившийся выбить из колеи. И само собой вспомнилось, что квартира ещё многое было почему-то оформлено не на него, а на нее и на дочек. А остальное завещено. Хотя, если по уму, Антону в его тридцать восемь, да при железном здоровье, о смерти даже и отдаленно думать не полагалось. Меншов редко смотрел телевизор, предпочитая свои более надежные источники информации. Развлекательные программы его мало интересовали. о на политических обозревателей с их репортажами о подковерных баталиях в коридорах власти у него была натуральная аллергия. Однако в тот дождливый летний день, приехав домой, он первым долгом ткнул кнопочку по Насоника и включил Петербургский канал. Когда комментатор дошел до убийства Сергея Петрухина, директора Присловутова Балтпрогресса. Лена увидела, что Антон начал постукивать пальцами по столу. В таком состоянии она до сих пор, пока видела, мужа всего однажды, на самой заре их супружества, в 92-ом, когда они отправились на тогда ещё мало обжитые россиянами Канары. В тот раз Антон ничего не стал ей объяснять. Она знала, что и теперь ничего от него не добьётся. Она молча подсела к нему и обняла его, сперва осторожно, потом так, словно его у неё вот-вот собирались отнять. Антон глубоко вздохнул, отгоняя очень тягостные мысли, и тоже обнял её. Шведские херр и другие. Трудно объяснить по каким признакам Мы безошибочно распознаём в питерской толпе иностранцев по одежде. Лет 20 назад это, пожалуй, работало, но теперь и наш народ тоже через одного в тамашнем, по неуловимо чужой манере двигаться, по долетавшим отзвукам с у구가 импортной речи, которую уже воспринял слух, а сознание ещё не успело зарегистрировать. Виталий Базелёв бывал в Стокгольме несколько раз. Помнится, в их с Мишкой самые первые посещение шведской столицы, он увидел на торговой улице Дротнинггатан здоровенного викинга и только успел восхититься выставочным экземпляром скандинавской породы, когда викинг обратился к своему более мелкому спутнику на чистейшем русском языке. С тех пор Виталий повзрослел, стал наблюдательнее и таких детских ошибок больше не допускал. Но да и приехавший в Инесу господин Моде был, конечно, самый шведский швед без подмеса. Высокий, русыволосый, брови трогательным домиком. Короткая бородка, художественные имитации двухнедельной небритости. И очки, выглядевшие так, словно кто взял обычные линзы и распилил пополам, оставив только нижние половинки. Кажется, у них это был последний писк. Монс-моды смешно смотрел то сквозь стёклушки, то поверх.